Фужеров и конфетниц. Сверху люстра хрустальная, точно такая же, какую в Краснотуринске, из мести партопарадчику за борьбу с алкоголем. Нечаянно расколошматили грузчики. Руки с похмелья тряслись, а до двух часов не похмелишься. В спальне лучше. Петр вообще ожидал огромную кровать с железными спинками и шариками.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 Можно за огромные деньги потом сбыть коллекционеру. Квадратные и плоские штучки привешены в четыре ряда. Еще бы нитридом титана железные детальки обработали. И красота. Нет, алюминькой покрашены. В кухне стол огромный коричневый и пару ящиков к стенам. И импортная электроплитка с закрытой спиралью на две конфорки или варочные поверхности.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 По рыночной, замерил. Получил поцелуй в щечку с последующим размазыванием помады от хозяйки и кисленьким рукопожатием от Лиеппы. Нет, не обидели ничем. Просто руку протянул на репетиции балетный див. Из истории Штелли помнил, что так и не женится на Брежневой. Назад в семью уйдет из-за детей. Да, их дело. У вождя чуть получше.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 Итог каков? Послали, но аккуратно. Про Брежнева Петр первым делом упомянул Послали во Всероссийский проектно-конструкторский и технологический институт мебели. Зачем? А за тем, что продукцию новая фабрика выдаст в лучшем случае через год. И чего и лечу сказать? Ждите ответа! Ответит ведь. Решили, что Петр срочно бежит туда.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 И резать запчасти начинают. И зачем, понятно. Слово есть красивое. Диверсификация. В словаре написано, что диверсификация ⁇ это расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынка сбыта, освоение новых видов производства с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. В Краснотуринске к 2020 году половина производств Позакрывают перестройщики, и люди пойдут в вахтеры и охранники с мерчендайзерами. А вот такую фабрику не закрыть. Крен вам, а не оптимизация, товарищ Лунтик. 42. За столом всегда необходимо присутствие аналитика. Человека, который постоянно будет предлагать аналить Чай с ромашкой хорошо успокаивает только в том случае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 «Не пей воду» все еще переживала по поводу бланша под глазом у шефа. Тем более, что по министерству гулял слушок, что метелка новая, проклятая, приставала к секретарше, а та его пресс-попье отвадила. Есть ведь хорошие, правильные коммунистки. Филипповна краснела и говорила, что случайно. И тем еще больше укрепляла веру сослуживцев. «Молодец, правильно, Тамара».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 Высоцкому в Краснотуринске сшили ботинки с острым носом на высоком каблуке, типа казачок, а Джанетти там же, почти без каблука. И все равно 170 Жиглова и 182 дочери члена Политбюро КПК, товарища Боске. Видно разницу невооруженным глазом. Будущих супругов это, однако, не смущало. Да и флаком в руки.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 лия с филипповной пошла варить пельмени а семенович взялся за кубинку рассказал ее историю и был на пару минут лишён инструмента всем испанцам захотелось хоть раз доущипнуть да легендарные струны а потом высоцкий выдал и макарену и лампаду и пару своих переведенных и уже подвнесенные в компанию парящие пельмени прорычал ээбла унида хамас сара венсидо!» народ плюнул на горячее и потребовал повторить убойная вещь и горячее под коньячок кончилось женщины начинали убирать со стола посуду освобождая его под торт с чаем что за песня то про владимирский централ приставал снова к петру судопладов. заинтриговал Петр глянул на Машу. Так кивнула. Взяла свою детскую гитару на взрослый-то маленькими пальчиками не обхватить деку. А ты ее знаешь? склонился над девочкой Петр. Обижаешь, папа Петя, я ее самим кругом пела на его концерте юбилейном. Весна опять пришла, и лучики тепла. Доверчиво глядят в моем. Окном!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 Плакал генерал, не смущаясь, вытирал рукавом слезы. Потом полез целовать Вику, потом Петра. «Давай еще раз, лучшая вещь, что в жизни слышал!» Когда женщины ушли мыть посуду и вообще убирать со стола, Петр выслушал хотелку Высоцкого. Однако, непростой вопрос. А хотел Владимир Семенович гастроли по Испании с тремя дивами и Машей. Это опять через Громыко решать. Да тут как бы после американских гастролей и не через политбюро. Хотя... Виторио, у тебя есть знакомые в Испании, которые могут сделать приглашение вот Володе и девочкам на гастроли? Рамон перевел. Десика просиял. Я сам пойду к Каудилю Франко. Считайте, вы уже в Испании. Сколько концертов? Вот что значит четырежды оскароносец. Перед уходом гостей переговорили и о фильме «Боливия». Тропил классик, срочно требовал сюжет. Опять пару ночей не спать и прятаться в фурцевском туалете. 43. Не бойся летать, ибо еще ни один самолет не пролетел мимо земли. Привезли Чукчем северный завоз.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 Рядом и чайка Тарасова притулилась. С Брежневым какой-то дядька рядом важно вышагивает. Гусь. Фуражка больше аэродрома. На заказ шили. и Иенерал. А вот интересно, что с той формой, что он другому энералу в Краснотуринский передал? Канула. А вот сейчас ненароком намекнем генсеку. Приехали покататься на машинках.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 Обошлось, а вылез Брежнев довольный. — Сто восемьдесят! Да всего за несколько секунд! Что же это такое вы туда вместо мотора сунули? Или от самолета поставили? И внутри удобно, и красиво. Умеете ведь? Почему у меня ЗИЛ не такой? Переделывайте. ЗИЛ-112С. Перегонит. Раскраснелся. Счастье брызжет из глаз. Фанатик. «Где-то на уровне, но тот маленький и легкий, а здесь больше тонны». «Молодцы! Ты, Пётр, странный человек. Как за что возьмешься, так лучше всех в мире получается. Надо подумать, куда тебя сунуть на прорыв? Пойдёшь на тракторное машиностроение!» «И не ржет? Серьезно, что ли?» «Леонид Ильич, может, не надо? Важный участок, я не спорю. Но там специалист нужен, не дай бог». «Товарищ, мне посоветуюсь. Да не умирай раньше времени. Шучу. Пока». Вот теперь ржет. «Обделался. Нужно идти штаны менять». Сделал вид, что разглядывает себя сзади Штелли. «Рассказывайте о следующей машине. Уродец, смотрится интересно. Как это открывается, закрывается». В это время к Брежневскому ЗИЛ-114 подъехал его старший брат зил 111 И оттуда, при всем параде, гречко, доложили, подняли с постели. Герой, куча орденов Ленина, чуть ли не строевым шагом подходит. Леонид Ильич, доброе утро! День уже, Андрей Анатольевич, сказал ведь тебя не беспокоить. Слышал, простыл. Температура, сейчас нас всех перезаражаешь. Сидел бы дома. Водочку с перцем хорошо от простуды.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 «Нет ключей. Нужно нажать вот на эту красную кнопку». «Нихрена себе! Ох, чуделе космический корабль!» Генсек снова закрыл двери и завел машину. «Тронулся?» «Конечно, это не двигатель от «Рамблер Rebel 1967 -го модельного года с электронным инжектором. В том, по проекту Америкосов, 288 лошадей, а здесь всего 90»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 В сторону от нее. Брежнев скинул пиджак, остался в рубахе, расстегнул манжеты и закатал рукава. Домашний такой старичок. Пенсионеры блин на сабантуйчик собрались. Ничего, что за ними тысячи ядреных батонов. Или в это время еще тысячи нет. Нет, так будет. Ну, герои, говорите, что теперь делать будете. Охвастались, хвастались? «Если в серийное производство запустите, то и героя труда не жалко». Раскраснелся. Настроение хорошее. Похожий на Хрущева министр автомобильной промышленности Тарасов Александр Михайлович ладошкой потер лысую голову и начал. Не экспромт. Думали, ругались, советовались. Надумали. «Леонид Ильич, по Турье есть такое предложение».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 Молодцы! Ты, Пётр, себе цены не знаешь. Я тебя рассовываю». А так все было неплохо.